дела житейские И вот наступил тот самый долгожданный день. Церемонию венчания молодые решили провести в камерном составе. Со стороны жениха присутствовала его матушка, баронесса Вернстайн. Со стороны невесты — князь Арнольд, обе подруги — леди Кэти и леди Эмма. К тому времени уже замужние, не без забот, старания и труда леди Камиллы. И, конечно, присутствовала крёстная, тётушка Аурелия с супругом лордом Гаррисоном. Обряд проходил строго по церковному католическому канону. Гости леди Камиллы собрались все вместе и сосредоточились внутри храма слева от алтаря. По традиции они прибыли раньше и ожидали молодых в помещении. Первыми вошли в церковь герцог Уизли и его матушка, баронесса Элеонора Вернстайн, и ожидали невесту у алтаря. Спустя некоторое время в храм вошла леди Камилла под руку с князем Лихтенштейном. Они приближались к алтарю медленно, торжественно ступая по красивой ковровой дорожке. Надо ли говорить, как волновались оба? Появление невесты мгновенно привлекло восхищенные взгляды присутствующих. Князь на церемонии венчания заменил барона Кэмпбелла, выступил в роли посажённого отца. Так захотела невеста. Преданный Яков в церкви выглядел достойно, но и он очень волновался. Это не походило на бытующее в свете тщеславие, либо на обычную суету в поисках похвалы, стремление кому-то понравиться, произвести впечатление или изобразить из себя нечто важное. Нет. Якову все эти качества были чужды. Почтенный возраст и все пережитое оставили глубокий след в душе. В его жизни центром внимания всегда была и осталась только леди Камилла. Издали бросалось в глаза, какие всеобъемлющие, щемящие душу чувства он испытывал к дочери своего друга. Даже здесь ни на минуту не забывал о своей миссии и старался вести себя так, чтобы хоть чем-то приободрить невесту, накрыв своей ладонью её руку в перчатке. Князь Арнольд осознавал, какую честь оказала ему леди Камилла, возложив на него обязанность сопровождать её, дочь своего лучшего друга, колтарю. Он воспринял это поручение как важную миссию и предназначение всей своей жизни. Перед самой церемонией венчания прошла литургия. После нее священник по традиции прочитал избранные фрагменты из Библии, произнес проповедь, посвященную важности брака и роли каждого супруга в семье. Лишь потом, по окончании речи пастора, князь Арнольд подвел леди Камиллу к жениху и с глубоким трепетом передал из рук в руки. В этом жесте был заложен подлинный и сакральный смысл, транслирующий сэр Уизли наиважнейшую мысль. Яков вручал мужчине самое дорогое, что осталось в его жизни, и не просто так, а в надежде, что тот сделает любимую поистине счастливой. Сэр Уизли в смятении принял руку невесты и повел ее к алтарю. Боже мой, мужчина так волновался, что слышал биение своего сердца, И его губы дрожали. Он смотрел на женщину, которую так долго добивался, терпеливо ждал и не верил, что стоит вместе с ней у алтаря под сводами храма. Потому как жених и невеста смотрели друг на друга, всем присутствующим было ясно. Этой паре суждено пройти по жизненному пути в мире и согласии, но самое главное — до самого конца сохранить свежесть и трепет сильных чувств. Солнечный свет, едва пробивавшийся сквозь узкие рамы окон храма, в полумраке ярче всего освещал невесту. Нежное создание в белом пышном платье со свадебной диадемой, которая по своему величию и совершенству исполнения ничуть не уступала короне. Прозрачная вуаль прикрывала голову новобрачной. Каштановые волосы, гладко собранные над олбом, открывали красоту и неповторимость лица молодой женщины. Роскошные пряди струились завитыми локонами, пробивая сквозь прозрачную ткань вуали, спадая на прелестные обнажённые плечи красавицы. В глазах невесты лучился дивный свет и радость, переполненного счастьем сердца. Жених вытянулся в струнку и дышал через раз. Оба пребывали в необычайном волнении. Священник, облачённый в ризу, подошёл к ним и нарушил молчание. В первую очередь он задал брачующимся ряд обычных вопросов, чтобы убедиться, что их в церковь привела любовь друг к другу и искреннее желание вступить в брак. Оба поочередно ответили положительно. Затем священник спросил, «Готовы ли вы хранить верность друг другу в дни скорби, болезни, печали и здравии до конца дней своих?» Оба, не договариваясь, ответили «да». Священнослужитель тихим, спокойным голосом задал молодым ещё несколько вопросов, так, чтобы слышали только они. После этого он прочитал молитву за их брак и обратился с просьбой к Святому Духу, чтобы тот снизошёл на супругов. Когда пастор умолк, герцог Уизли повернулся к леди Камилле, чётко и выдержанно в определённом ключе, произнёс супружескую клятву, в которой дал ей обет верности. После него то же самое произнесла невеста. Ее так растрогала сама церемония, что невольно по щекам покатились предательские слезинки. Жених отреагировал тут же. Он достал из внутреннего кармана платок и промокнул слезы на лице любимой. Пастор проговорил короткую свадебную проповедь. В завершении монотонно прочитал молитву, поглядывая в церковную книгу. В храме стояла благословенная тишина. Она негласно извещала присутствующих о триумфе истинной любви. И только насыщенный густыми обертонами голос служителя церкви эхом отдавался под куполом храма. Теперь молодым поднесли кольца. Первым жених надел своей избраннице обручальное кольцо на безымянный палец. А невеста жениху? Священник произнес молитву «Отче наш», заступническую молитву. И только после этого... Благословил новобрачных. По традиции, сэр Уизли протянул леди Камилле 13 золотых, символизирующих Иисуса Христа и 12 апостолов. А еще это означало, что с этой минуты и навсегда имущество супругов считается совместным. Леди Камилла тут же вернула мужу монеты в знак согласия. Постепенно обряд подошел к своему логическому завершению. Он длился чуть менее часа. По традиции гости выстроились в очередь, чтобы подойти к алтарю, пригубить вина и отведать церковного хлеба. Постепенно все покинули храм, и только молодожены задержались, чтобы расписаться в церковной книге. Вот теперь новобрачные с облегчением перевели дыхание, покинув церковь. На выходе их ждали близкие и друзья. Гости осыпали супругов зернышками риса и лепестками цветов а счастливый супруг наклонился и поцеловал молодую жену. Все присутствующие поспешили поздравить герцога Уизли и леди Камиллу со значимым событием в их жизни. Вечером того же дня в замке новоиспеченного мужа в кругу близких и друзей отмечали знаменательное событие в жизни молодых влюбленных. Бегут зимы, бегут весны, их сменяет лето, а вслед за ним наступает осень. Так годы и пролетели. В семействе Уизли всё текло мирно, гладко, ладно, и их наследники незаметно для окружающих подрастали. «Румуальд, мальчик мой, я так быстро не поспеваю за тобой. Прости, дружок, мне необходима передышка», сказал князь Лихтенштейн одному из близнецов, наследников семейства герцога и герцогини Уизли. «Дедушка Арнольд, расскажи, в честь кого вас назвали?» — спросил любопытный румуальт «Меня? Как в честь кого? Разве ты не знаешь?» Мальчик покачал кучерявой головкой. «В честь моего дедушки, как и полагалось, и вы, мои дорогие, носите имена своих знаменитых и замечательных предков. Ты, румуальт назван в честь герцога Уизли, а ты, Гейлорд, в честь своего дедушки, барона Кэмпбелла». «Как всё сложно!» — заявил маленький непоседа, почёсывая шевелюру. Князь Арнольд погладил его кучерявую головку и спросил. «А где наша маленькая принцесса? Полагаю, опять прячется?» — заулыбался дворецкий. «Я тут, дедушка!» — малышка не выговаривала букву «Ш». Из-под стола показалось очаровательное личико, обрамлённое восхитительными кудряшками — Она выскочила в сопровождении кота Сэмми и его подружки Микки, пушистой обаятельной кошечки с белыми пятнами на спинке и грудке и точно такими же носочками на лапках. Да чего же хороша была девочка-кошечка. Лазурного цвета глазки играли множеством оттенков моря, крошечный носик кнопочкой и ротик бантиком. Её взгляд излучал спокойствие и безмятежность, Она лениво и изящно изгибалась то на спинке, то на боку, притягивая к себе взгляды окружающих. Создавалось впечатление, что Микки сознательно демонстрировала свои прелести. Эту красавицу Яков принёс в дом, как только появились в замке наследники. Они очень любили играть с прелестной парочкой, Сэмми и Микки. Что самое удивительное, кот обожал свою подружку, галантно ухаживал за ней и ничуть не ревновал, когда ей перепадало от детей ласки намного больше. Своим поведением он напоминал прирождённого благородного аристократа. Сэмми оберегал её и оказывал всяческие знаки внимания. Повсюду они появлялись вместе, даже когда наследники уже спали. Эта неразлучная парочка очень любила играть под столом с маленькой принцессой. Так и сейчас девчушка выскочила оттуда и стрелой подбежала к дворецкому. Он тут же усадил её к себе на колени, а она, недолго думая, поднялась на ножки и обвела его шею маленькими ручками, прижавшись личиком к щеке князя. Старый человек, проживший долгие годы без семьи, в полном смысле слова растаял. Он, наконец, обрёл всё то, чего ему так не хватало. Князь Арнольд прижал крошку к груди и поцеловал. «Любишь меня?» — спросила она, и хитрющая улыбка засияла на её прелестном личике. «Больше жизни люблю». «А нас?» — тут же подбежали мальчишки. «И вас, конечно. Всех люблю. Матушку вашу очень люблю. Отца вашего люблю». Их уединение нарушила леди Камилла, которая вошла в игровую комнату. «Как? Вы ещё не одеты? Скоро гости начнут съезжаться. А ну-ка быстро в детскую. Забыли, нам ещё предстоит украсить гостиную». Дети от неожиданности застыли на мгновение, слушая матушку. Она перевела взгляд на Дворецкого. «Яков, я приготовила детям нарядные вещи для праздничного ужина. Сможешь без меня помочь им одеться? Очень нужно бежать на кухню. Время поджимает, Леон заждался меня». «Не сомневайтесь, дорогая, всё сделаем как положено. Вы будете довольны. Наденем праздничные наряды и придём украшать гостиную». «Благодарю тебя. Сейчас сэр Сильвестр вернётся, он поможет вам». «Слушаюсь, мэм».